Глава 14. Мистер Кетчуман, однако, не сумел заставить Клайда сказать больше, чем он сказал Мейсону и Смилли. Кетчуман был для этого слишком строгим законником, слишком холодным человеком, чуждым всяких эмоций. А поэтому, промучив Клайда 4 долгих часа в один из жарких июльских дней, он принуждён был отступиться от него с убеждением, что Клайд является самым поразительным образцом неспособного и неумелого злоумышленника, какого он когда-либо встречал. В том, что касается подготовки преступления, Как оказалось, после свидания с Милли с Клайдом, Мейсон устроил поездку с Клайдом по берегам озера Биг Биттерн, и там был найден штатив и вытащен с дна озера фотографический аппарат. Ли выслушали много новой лжи от Клайда. Мейсон сообщил Кэтчимано, что хотя Клайд и отрицает, что у него был фотографический аппарат, но у него Мейсона есть доказательства. У Клайда несомненно был фотографический аппарат, он взял его с собою, когда уезжал из Ликурга. Однако, когда Кетчум он спросил об этом Клайда, тот ответил, что он не брал с собой аппарата и что найденный штатив не от его аппарата. Ложь, которая так раздражила Кетчума, что он решил больше не убеждать ни в чём Клайда. Но так как он получил инструкции от Брукхарта, каковы бы ни были его личные заключения о Клайде, выбрать для него адвоката, то он решил найти защитника Клайду до своего отъезда. Вследствие этого он, совершенно не зная местного политического положения, отправился к мистеру Келлогу, председателю национального банка этой провинции, который, хотя Кетчуман и не знал этого, был одним из видных деятелей демократической организации. В силу своих религиозных и моральных воззрений Келлок был очень возмущён преступления, в котором обвиняли Клайда. Но с другой стороны, он хорошо знал, что дело это прокладывает путь для новых успехов республиканской партии на приближающихся выборах для назначения кандидатов от этой провинции, и не мог не видеть, что возможность некоторой борьбы с Мейсоном не должна быть упущена. Судьба, очевидно, очень благоприятствовала республиканской машине в связи с этим преступлением Клайда. С того времени, как убийца был открыт, Мейсон приобрел такую широкую известность, какой давно уже не пользовался ни один судья в этой провинции. Корреспонденты газет, репортёры, иллюстраторы из таких далёких городов, как Буффало, Рочестер, Чикаго, Нью-Йорк и Бостон, приезжали сюда для интервью или для того, чтобы сделать наброски или фотографические снимки с Мейсона, клайда, оставшихся в живых членов семьи Алден и прочее и прочее. И Мейсон их хвалили всем. Сторонники демократической партии в этой провинции объединялись с республиканцами в убеждении, что Мейсон безупречен, что благодаря ему захвачен этот убийца, и что он поступил в данном случае так, как и нужно было поступить, что ни миллионы Гриффитса, ни семья этой богатой девушки не могли оказать никакого влияния на этого честного народного трибуна. Вот такой судья и нужен нам, говорили все. Он не позволит грязи пристать к вашим ногам. И действительно, перед приездом кетчмана было созвано особое заседание суда для предварительного рассмотрения улик в присутствии и даже почти под руководством Мейсона, и был вынесен вердикт, что в смерти девушки виновен некий Клайд Гриффиц, находящийся теперь в тюрьме в Бриджбурге, задумавший убить её и исполнивший этот замысел. И что он должен ждать в тюрьме постановления специального окружного суда присяжных в этой провинции, на рассмотрение которого будет представлено в скором будущем его дело. Гранд-жури, присяжные, решающие вопрос о предании суду, после чего дело передаётся обыкновенному суду присяжных и назначается судебное разбирательство. И Мэйсон, как теперь все уже знали, обратился к губернатору с заявлением о созыве экстренного заседания Верховного суда, который, естественно, включит в себя и немедленную сессию окружного суда присяжных, гранд-джюри, и ему будет передано дело Клайда. И как раз в это время приехал Кетчуман для поисков местного адвоката, которому можно было бы передать защиту Клайда. Немедленно же Келлок подумал об Альвине Белькнепе из юридической конторы «Белькнеп и Джеффсон». Белик на протяжении дважды был сенатором, три раза членом законодательного собрания этого штата как представитель этого округа от Демократической партии и считался различными политическими деятелями Демократической партии одним из тех, кто должен занять видный пост в этой провинции, как только демократам удастся взять здесь в свои руки административный аппарат. Действительно, при борьбе с Мейсоном за пост окружного прокурора этот самый Белькнеп мог скорее добиться победы, чем какой-либо другой кандидат демократической партии. И хотя мистер Келлок не пообеспокоился объяснить Кетчуману все сложные детали этого очень интересного политического положения, он всё-таки сказал, что Белькнеп исключительный человек, почти идеальный, если нужно бороться с Мейсоном, и предложил лично проводить Кетчумана к Белькнепу. А затем они постучались в дверь Белькнопа и были встречены подвижным, среднего роста привлекательным человеком лет сорока восьми, серо-голубые глаза которого моментально устремились в душу Кетчумана, как психические раскрытые окна, очень проницательного, если и не очень широко мыслящего, человека. Он действительно был одним из тех, кто должен был подойти к такому делу, как случай с Клайдом, не с такой жестокостью и суровостью, как Мэйсон. Он сам, когда ему было 20 лет, попал в трудное положение, оказавшись между двух девушек. С одной у него была просто игра, а в другую он был серьёзно влюблён. И соблазнив первую, он оказался лицом к лицу с дилеммой: или жениться, или бежать. Он выбрал второе. Но прежде он рассказал всё отцу, и тот посоветовал ему уехать на каникулы, а в это время их домашний доктор оказал нужную услугу беременной девушке, на что потребовалось затратить 1000 долларов плюс необходимые расходы на отправку девушки в Утику. Но таким образом отцу удалось выпутать сына из затруднительного положения и сделать возможным его возвращение и брак с другой девушкой. И поэтому, хотя, конечно, ни в каком случае он не мог симпатизировать Клайду в его жестоких и решительных приёмах избежать ответственности, никогда за все годы своей юридической практики Белькнеп не в состоянии был понять психологию убийцы. Он склонен был всё же думать, что Клайд действовал, ослеплённый и загипнотизированный любовью. Разве он не был беден, че славин и чистолюбив? Белькнеп слышал, что так действительно и было. И Белькнеп думал, даже что при теперешнем местном политическом положении, весьма выгодном для него, можно так построить защиту или, по крайней мере, создать ряд таких судебных споров и таких отсрочек, которые сделали бы для мистера Мейсона не столь легким путь к судейскому месту в этой провинции, как он воображал. И Белькнеп с своим молодым коллегой, мистером Рейбеном Джевсоном, недавно переехавшим из штата Вермонт, серьезно размышлял над этим делом. И вот теперь мистер Кетчуман в сопровождении мистера Келлога в конторе Белькнап и Джеффсон. И затем совещание с мистером Кетчуманом и мистером Келлогом, причем последний доказывал, что взять эту защиту будет выгодно и с политической точки зрения. А после того, как Кетчуман вручил Белькнапу задаток и письмо к Клайду, Белькнеп и Джеффсон вызвали к телефону Мэйсона и сообщили ему, что они являются теперь адвокатами Самуэля Гриффитса, поручившего им защиту своего племянника, и требуют от Мэйсона подробного письменного отчета о предъявленных обвинениях и всех свидетельских показаниях, а также протоколы о вскрытии тела и донесения следователя, который первый видел труп девушки. И мистер Белькнап прибавил, что так как тело мисс Алден, как он узнал, было уже отправлено домой для погребения, то он и его коллега Джефсон в качестве адвокатов Гриффица требуют разрешения вырыть тело, чтобы другие врачи, вызванные теперь защитой, могли осмотреть его. И мистер Мейсон, сперва протестовавший, согласился на это в конце концов. Когда все эти переговоры были закончены, Белькнап заявил, что он отправится немедленно в тюрьму повидаться с Клайдом. Было уже поздно, и он не обедал, и ему нигде было теперь пообедать, но он хотел сейчас же поговорить откровенно с этим юношей, от которого, по словам Кетчумана, было очень трудно добиться чего-нибудь. Но Белькноп, вдохновляемый желанием борьбы с Мейсоном и убеждённый, что он сумеет понять Клайда благодаря своему душевному складу, испытывал чрезвычайное любопытство. Его привлекала романтическая и драматическая сторона этого преступления. Что за девица это Сондра Финчли, о которой он уже слышал из разных тайных источников? Могла ли бы она как-нибудь помочь в защите? Ему уже сообщили, что её имя не будет произнесено на суде, высшая политика требует этого. Ему очень хотелось поскорее поговорить с этим чистолюбивым и чеславным юношей. Но придя в тюрьму и показав шерифу Слэку письмо от Кэтчумана, он попросил в виде особого для себя одолжения разрешить ему подойти к камере Клайда так, чтобы можно было незаметно понаблюдать его. Пелькна провели его во второй этаж, открыли дверь, ведущую в коридор, куда выходила камера Клайда, и позволили войти туда одному. Пройдя по коридору несколько футов, он увидел Клайда в его камере, лежащего лицом вниз на железной койке, закинув руки за голову. Дело его было судорожно скорчено. Рядом стоял поднос с нетронутой едой. Плечи Клайда поднимались и опускались. Он плакал. Увидев это и вспомнив свои собственные юношеские проделки, Беликно почувствовал острую жалость. Бездушный убийца не мог бы так плакать, как плакал Клайд. Подойдя к двери камеры и постояв около неё некоторое время молча, он начал: "Ну, полно, Клайд. Этого не нужно делать". Не вы не должны допускать этого. Ваше дело может быть не так уж безнадёжно, как вы думаете. Не сядете ли вы и не захотите ли поговорить с адвокатом, который думает, что он может кое-что сделать для вас. Меня зовут Альвин Белькнеп. Я живу здесь в Бриджбурге, и меня прислал к вам мой коллега Кетчуман, который только что был у вас. Вы не совсем хорошо поняли друг друга, но я другого рода человек. Он, я думаю, не из нашей породы. Вот письмо от него, в котором он знакомит меня с вами. Хотите посмотреть его? Он протянул письмо сквозь железную решётку, к которой подошёл теперь заинтересованный и немного сомневающийся Клайд. Было что-то необычное и сердечное в голосе этого человека, и Клайд вдруг почувствовал прилив храбрости. Он взял письмо, посмотрел на него, а затем повернулся с улыбкой к посетителю. Ну вот, я так и думал, продолжал Бельк напо[{очрительно], очень довольный произведенным эффектом, который он приписал исключительно своему собственному магнетизму и очарованию. Так-то лучше. Я знаю, мы с вами поладим. Я чувствую это. И вы должна говорить со мной так же свободно и доверчиво, как со своей матерью, и без всякого опасения, что хоть единое слово из того, что вы скажете мне, услышит ещё какое-нибудь другое ухо, если вы этого не захотите. Понимаете? Ведь я буду вашим защитником, Клайд, если вы позволите мне это. И вы будете моим клиентом, и мы с вами должны сесть здесь завтра или когда вы захотите, и вы расскажете мне всё, что, по вашему убеждению, я должен знать, а я скажу вам, что я, по моему мнению, должен знать, и чем и как я смогу помочь вам. Понимаете? Я сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы вытащить вас из всего этого. Но ну, что вы скажете теперь, Клайд? Он улыбнулся ободряюще и сочувственно, почти любно и ласково. И Клайд почувствовал в первый раз со времени своего прибытия сюда, что он нашёл кого-то, кому он может довериться без опасности для себя, и подумал, что быть может, самое лучшее это рассказать теперь всё, решительно всё. Он не мог объяснить почему, но этот человек ему нравился. Клайд быстро ответил, что если ему дадут ночь, чтобы обдумать всё, то завтра или в любой день, когда захочет Белькна попять прийти сюда, он может всё рассказать ему. А затем на следующий же день Белькна сидел на стуле, грозя плитку шоколада, слушал Клайда, сидевшего рядом на своей железной койке и рассказывавшего всю свою историю, все подробности своей жизни со времени приезда в Ликург. Почему он приехал сюда? Почему бежал из Канзас-Сити? О своей встрече с Робертой, о своем страстном влечении к ней, о ее беременности и о том, как он старался помочь ей избавиться от этого. Как она стала грозить ему выдать его, и как, наконец, он прочитал заметку в газете, и как это натолкнуло его на мысль об озере. Но он сам лично никогда бы не мог составить такого плана, как понял Белькнеп. И, в конце концов, он не убил ее. Нет, не убил. Мистер Белк, мы должны поверить ему в этом. Не намеренно он не нанёс ей удара. Нет, нет, нет, это был несчастный случай. У него был фотографический аппарат. Штатив, найденный Мейсоном, конечно, его штатив. Он спрятал его под упавшее дерево после того, как случайно ударил Роберту аппаратом и видел, как он потонул вместе со снимками, сделанными им с Робертой. Но он ударил её не намеренно. Она потянулась к нему, и он случайно толкнул её, лодка перевернулась. И затем он описал настолько точно, насколько мог то состояние, в каком он находился, почти в каком-то трансе, потому что зайдя так далеко, он вдруг не мог пойти дальше. Но в это время белькнув, утомлённый и смущённый этим странным рассказом, И ясно понимая невозможность убедить присяжных в этой дикой лесной области в невиновности при таких тёмных и жестоких планах и поступках, встал и, положив руки на плечи Клайда, сказал: "Хорошо, Клайд. Я думаю, на сегодня достаточно. Я понимаю, как вы чувствовали и как всё это произошло, но я вижу, как вы устали, и не хочу, чтобы вы говорили больше. Мы продолжим завтра или в какой-нибудь ближайший день. Теперь вы ложитесь спать и отдохните". Вам нужно быть крепким для той работы, которую нам придётся проделать вместе. Я хочу вытащить вас из этого, или вернее, мы хотим. У меня есть коллега, которого я приведу сюда как-нибудь, он вам понравится. Но есть одна или две вещи, о которых я хотел бы, чтобы вы подумали. Во-первых, вы не должны никому позволять запугивать себя и должны помнить, что вы всегда можете сказать об этом мне или моему коллеге. Второе, Не разговаривайте ни с кем, ни с Мейссоном, ни с шерифом, ни с Теремщиками. Ни с кем, пока я не скажу вам. Слышите? Ни с кем. И кроме того, не плачьте больше, потому что если бы вы были невинны, как ангел, или черны, как сам дьявол, самое скверное, что вы могли бы сделать это плакать перед кем-нибудь из них. Все они будут считать это слабостью или признанием вашей вины. А я не хотел бы, чтобы они думали о вас что-либо в этом роде, особенно теперь, когда я знаю, что вы действительно не виноваты. Я теперь знаю это. Я верю этому. Ну так держите же язык за зубами перед Мейсоном и всеми другими. Я хотел бы, чтобы вы постарались быть веселее. Вы знаете старое изречение, что сознание своей невиновности делает человека спокойным. Думайте о себе как о невиновном, и пусть у вас будет и вид невиновного. «Не сидите мрачно, будто вы потеряли своего последнего друга. Вы не потеряли его. Здесь у вас теперь и я, и мой коллега Джеффсон. Я приведу его к вам на днях. Ему вы можете доверять так же, как мне. Завтра я принесу вам несколько книг, журналов, бумаги. Это поможет вам отвлечься от тревожных мыслей». Клайд слабо улыбнулся и кивнул. «Да, и еще одно. Я не знаю, религиозны ли вы?» Ну так или иначе, советую вам бывать на воскресном богослужении здесь. Это религиозный округ, и я хотел бы, чтобы вы производили по возможности хорошее впечатление. Не обращайте внимания, что будут говорить об этом, сделайте так, как я говорю. А если мистер Мейсон или другие будут оказывать на вас какое-нибудь давление, напишите мне. Ну а теперь я ухожу, и вы должны мне весело улыбнуться на прощание, а затем встретить меня улыбкой, когда я снова приду. «И не болтайте. Поняли?» Затем он потряс Клайда за плечи и хлопнул его по спине. Но когда он уходил, он мысленно говорил себе, «Действительно ли этот парень так невиновен? Возможно ли так ударить девушку нечаянно?» А затем он уплыл после, потому что, как он говорит, боялся, что она может потопить его. «Плохо, плохо. Как заставить двенадцать человек поверить всему этому? Этот чемодан...» и две шляпы, и исчезнувший костюм. И однако он клянется, что нечаянно ударил ее. Но как с этими приготовлениями, с этим намерением, которое тоже преступно в глазах закона? Правду ли, говорит он, или лжет даже теперь, может быть, стараясь обмануть себя так же, как и меня? И этот фотографический аппарат. Мы должны непременно захватить его, пока Мэйсон не нашел и не предъявил его. И этот костюм... Я должен найти его и сказать, может быть, что он все время был у нас, послать его в Ликург вычистить, но нет, об этом я должен еще подумать. И он продолжал разбирать все, пункт за пунктом, и думал, не лучше ли оставить всю эту историю, рассказанную Клайдом, в стороне, а сочинить другую, несколько измененную, так, чтобы она казалась более правдоподобной и менее жестокой.